Глава 46. Обри. «Готова?» — спросил Кори в первое утро, когда мне предстояло вернуться в офис после пятинедельного перерыва. «Нет», — простонала я, состроив несчастное лицо. «Да, я была рада избавиться от раздражающего тяжелого ортопедического ботинка, но вот возвращение к работе меня совсем не радовало. Я уже твердо решила, что начну искать другую работу. Мне были нужны перемены, Все не может продолжаться, как раньше. Сейчас почти все в моей жизни меня устраивало, в первую очередь личное. Я была с человеком, которого любила, и он любил меня. Без ложной скромности я была счастлива. У меня было время, я доработала резюме, — бодро сказала я. Уже откликнулась на несколько вакансий, и на днях продолжу. Начало нового года — идеальное время для перемен, разве нет? Мне нравится твой настрой. Кори подошел ко мне, накрыл мое лицо ладонями и поцеловал. «У тебя все получится». Любовь и нежность в его глазах согрели мое сердце. Его поддержка придала мне сил. Перед тем, как я вышла, он еще раз поцеловал меня и сказал, что любит. Я ответила тем же. Удивительно, как быстро я привыкла говорить и слышать эти слова, и как они не теряли для меня своего значения. Пусть возвращение в офис не вызвало восторга, я шла туда в хорошем настроении. Даже серое январское утро в Нью-Йорке не казалось унылым. Вот что бывает, когда ты влюблен, и чувства взаимный. С улыбкой на лице я вошла в здание офиса. Подойдя к лифтам, услышала звонок телефона. Звонила мама. Я отошла в сторону и ответила, не ожидая, что услышу ее заплаканный голос. Мама сообщила, что у моего отца был сердечный приступ, и сейчас он находится в реанимации. «Хватит на сегодня!» Я оторвала взгляд от старого компьютера в кабинете родителей и рассеянно посмотрела на Кори. «Который час?» «Скоро десять». «Я что, просидела здесь несколько часов?» Я откинулась на спинку стула, потянувшись. Мышцы затекли от долгого сидения. «Тебе нужно отдохнуть», — сказал Кори, став у меня за спиной и массируя мне плечи. Я прикрыла глаза, выдыхая. «Да, отдых был не просто желателен, необходим». Последние две недели вымотали всех нас. Папа все еще был в больнице, он едва не умер. Мама почти не отходила от него, занималась страховкой и была на грани. Я взяла на себя ресторан, который родители держали двадцать лет. Нельзя было допустить, чтобы он закрылся, это их единственный доход. Я помогала Клэр насколько могла, хотя сестра во многом справлялась сама. Но между домом и рестораном я почти не спала, не останавливалась и старалась не думать о том, что едва не потеряла папу. Когда мама позвонила в тот день, я заперлась в кабинке туалета и только через несколько минут смогла позвонить Кори. Он приехал через полчаса и увез меня в Винчестер. С тех пор он здесь. Без него бы я не справилась. Ах да, меня уволили. Когда пришло письмо с уведомлением, я испытала облегчение. Я и так ненавидела ту работу. — Здесь все такое допотопное, — махнула я рукой в сторону компьютера. Не знаю, сколько займет времени привести все в порядок. Раньше за все отвечал папа, финансы, отчеты. Мама управляла кухней и персоналом. Они старались экономить на всем, даже на сотрудниках. Я подрабатывала здесь с тех пор, как стала подростком, мыла посуду, обслуживала столики, но в бухгалтерию никогда не лезла, а теперь пришлось. И дела у ресторана шли не очень хорошо. — Не знаю, сколько они еще протянут, — призналась я. Кори, напротив, внимательно посмотрел на меня. Они едва покрывают расходы. Я поджала губы, тревога стиснула грудь. — Что будут делать мои родители, если потеряют ресторан? Вряд ли у них есть накопления. Этому месту нужны перемены, — сказал Кори, сочувственно глядя на меня. — На них нет денег. Новый заем у меня одобрят, старый все еще висит. Я провела руками по лицу, борясь с паникой. — Но ведь должен быть какой-то выход. — Хотел бы я тебе помочь, — сказал он мягко, с улыбкой. Я с благодарностью посмотрела на него. «Шутишь? Ты уже помогаешь!» Я подошла и обняла его за шею. «Без тебя я бы не справилась!» Он взял на себя все, работал официантом, убирал, даже помогал на кухне. Все, что он делал, заставляло меня любить его еще сильнее. «Ты же знаешь, что я с тобой!» Кори посмотрел мне в глаза. «Что бы ни случилось, Опс, я с тобой!» У меня перехватило горло. Я кивнула, переполненная любовью. Мы с Корей прошли через многое. Мы причиняли друг другу боль, но повзрослели. Я не хотела тащить прошлое в будущее и знала, пока мы вместе, мы справимся. У нас просто нет другого выхода. Кори. Тебе пора вернуться в Нью-Йорк, сказала Обри, когда мы вернулись в дом ее родителей после долгого дня в ресторане. Мы были измотаны и мечтали только о душе и сне, но ее слова отрезвили меня. «Что?» «Ты не можешь вечно оставаться в Вирджинии? Твоя жизнь в Нью-Йорке, Кори!» Она говорила взволнованно. «Ты провел здесь три недели, и я благодарна тебе за это!» Она прижала ладони к груди. «Но ты не должен ставить свою жизнь на паузу ради моих родителей! Это нечестно!» Я «Ей не ставил, опс!» — улыбнулся я. Она выглядела такой обеспокоенной. Неужели думала, что я хочу быть где-то еще? «Я не знаю, как долго все это продлится!» Она села на кровать и потерла руки. «Я нужна семье. Я должна быть здесь». «Я знаю», — кивнул я. «Мне не нужны были объяснения». «Я не уверена, когда вернусь в Нью-Йорк. Возможно, не скоро. Может, вообще никогда». Она провела языком по губам и покраснела. Я села рядом. Это не стало для меня сюрпризом. Я знал, что она думает об отъезде из Нью-Йорка. Раньше я бы боролся с этим, но теперь нет. Я хотел быть с ней не собирался требовать от нее идти на жертвы ради меня. «Только, пожалуйста, не злись!» — голос ее дрогнул. «Я знаю, сейчас все запутано, но мы что-нибудь придумаем. Пусть это будут отношения на расстоянии. Мы справимся?» Я улыбнулся. Мы с ней никогда не верили в отношения на расстоянии. Но моя сестра и Мейсон доказали, что это возможно. «Может быть, у нас бы получилось?» Но я не хотел проверять. «Что? Почему ты улыбаешься?» — растерянно спросила она. Я достал телефон из кармана, нашел нужное и протянул ей. — Что это? — Квартиры. Я сохранил варианты, которые могли бы нам подойти. Завтра можем поехать посмотреть. — Квартиры? — обрезом заморгала. Ты хочешь остаться в Винчестере? Снять жилье? Я кивнул и, подняв руку, провел пальцем по ее щеке. — Конечно, Упс, я там, где ты. Слишком долго я был слеп. Слишком долго позволял боли прошлого управлять собой. Но жизнь дала мне второй шанс, и я не собирался его упускать. Предательство Роуз, чувство вины, упущенные годы — все это осталось позади. Я выбрал не бояться, я выбрал любить. — Ты правда этого хочешь? — прошептала она с надеждой в глазах. — Правда? — рассмеялся я. Она засветилась и, смеясь, бросилась мне на шею. Мы упали на кровати, надо мной оказалось ее прекрасное лицо, наполненное счастьем. Я провел рукой по ее волосам, и в груди разлилось тихое, уверенное спокойствие. «Мы справимся», — сказал я. «У нас все получится». «Потому что мы вместе», — прошептала она. «А значит, я ничего не боюсь».